Глава вторая. Пропуская бесконечные штрафовки духовных за пьянство, берем только те случаи, которые нам кажутся более замечательными и характерными как по роду вины, так и по форме наказаний. Ресофорная послушница Горецкого женского монастыря Августа за неодобрительное поведение уволена из обители и обращена в первобытное звание. Диакон дворецкой церкви за нетрезвость. Боровического уезда священник Василий Знаменский запрещен за нетрезвость, неисправность и неблагочиние. Таким образом, простая нетрезвость и нетрезвость, соединенная с неисправностью и неблагочинием, при всей совокупности преступлений наказываются одинаково. Почему это так, объяснений, конечно, нет. Благочинный, старорусский протоиерей Федор Барсов, по делу о недоставлении им 21% сбора в размере 809 рублей удален от благочинической должности. Здесь уже надо заметить, что преступлением является растрата, за что удаление от должности не есть надлежащее наказание по русским законам. Пономар Черновского собора, Вознесенский, отрешен за крайнюю нетрезвость. Благочинный Устюжинского уезда священник Алексей Владимирский за нетрезвость и оскорбление помещика отрешен от должности благочинного и послан в Моденский монастырь, а потом опять на прежнее место. Щел ли обиженный помещик это достаточным возмездием за свою обиду, не видно. Но во всяком случае ясно, что монастырь здесь заменяет тюрьму, что совсем с учреждением монастырей не согласно да никак и не отвечает их назначению. Однако впереди мы с этим фактом будем встречаться очень часто. Священник В. Быстров за служение молебнов, иногда в нетрезвом виде, за отказы в требоисправлениях и нетрезвость в Клопский монастырь, а потом опять на место. Дьячок Константин Богословский За самовольное израсходование братских доходов, нетрезвость, упущение по службе и разгульную жизнь в сообществе крестьян и женщин неодобрительного поведения назначен к отрешению. Священник Александровский за нетрезвость Кирилла в монастырь, а потом обратно на место дьячок Н. косинский за то что несмотря на присужденное наказание и сделанную милость отсрочку наказания вновь предался нетрезвости и учинил в церкви во время богослужения бесчини в монастырь а потом на прежнее место если бы учинил в церкви бесчине мирянин то он едва ли не был бы лишен прав состояния и сослан но духовному лицу наказание меньше церковник который должен подавать мирянину пример благочестия, за забуянство в церкви наказывается только одним пребыванием в монастыре. Этого уж никак понять нельзя, и обыкновенным рассуждением невозможно признать ни за справедливое, ни за целесообразное. Но есть впереди нечто еще более невероятное. Этот же церковный дебошир после пребывания в монастыре возвращается на прежнее место. Хотелось бы спросить у настойчивых друзей этого непостижимого суда. Может ли все это не служить к соблазну бедных прихожан, безобразному пьянству которых часто дивуются, забывая, что их первые в том учителе — духовенство? Дьячок усердов, за нетрезвость, многократные оскорбления священника, сопровождавшиеся грубую бранью, в монастырь и на прежнее место. Конечно, опять при том же самом священнике. Иначе, конечно, нельзя думать так как сместить священника было бы еще высшую несообразностью. Но не угодно ли кому-нибудь представить себе, каково было потом положение этого оскорбленного священника, которого опять свели вместе с его обидчиком Дьячком? Кому, для чего и в каких целях это могло казаться необходимым и наилучшим? Но продолжаем наши сухие выписки и Иеродиакон Кирилловского монастыря Савватий за нетрезвость и бесчинство, произведенное в церкви во время богослужения, запрещен до раскаяния и послан в другой монастырь. Диячок Литовский за нетрезвость, в каковой иногда присутствовал при богослужении, в монастырь и на прежнее место. Псаломщик Бальзаминов за крайнюю нетрезвость и неприличное ведение себя в храме, сопровождавшееся прекращением богослужения, в и на другое место. 1876 год.